Загоскин. 1789-1852. Михаил Николаевич Загоскин всегда был более известен широкой публике как исторический романист, особенно прославившийся романом Юрий Милославский, чем как драматург. Примечание. Для начала XIX века плодовитость Загоскина феноменальна. Он написал 29 томов исторических романов, повестей и рассказов и 18 пьес, как правило, не сходивших с репертуара в течение многих десятилетий. Одной из причин литературной активности загоскина была его поразительная целеустремленность в осуществлении литературных замыслов. Начав писать роман, он уже практически не выходил из дома до его окончания, не принимал никого и не разговаривал с посторонними, а если ему и случалось куда-либо выйти, то он никого не замечал, со знакомыми не здоровался. Обратной стороной его феноменальной сосредоточенности на литературной работе была не менее феноменальная рассеянность. Однажды он сел в карету, не заметив находившуюся там даму, дал приказание кучеру ехать к себе домой, в то время как муж дамы и хозяин кареты остался стоять на крыльце другой раз он подал министру вместо рапорта о состоянии театров счет своего портного, он не помнил им же написанные стихи и так далее и тому подобное. Конец примечания. Однако дебютировал он в литературе, именно как драматург, однако однакной пьесой «Комедия против комедий», и, главное, большую часть своей жизни прослужил по театральному ведомству, начав в самой незначительной должности и, в конце концов, став не только драматургом-профессионалом, но и директором московских театров. Загоскин вырабатывался в драматурга в кружке князя Шаховского вместе с Хмельницким, Катениным и Грибоедовым. Но, как и каждый член этого кружка, имел свои собственные взгляды на задачи и роль театра. В своих комедиях, отличавшихся простотой, ясностью, немногословностью содержания, загоскин не задавался большими нравственными или гражданскими задачами, а просто старался искренне развлечь и повеселить публику, что ему вполне удавалось. Может быть, именно поэтому комедии загоскина в отличие от произведений многих его современников, не производят ныне впечатления архаичных, устаревших и скучных, ибо их смех искрен и естественен. В то время тематика комедии загоскина тесно связана с историческими задачами культуры его эпохи, которые, впрочем, как ни странно, и сегодня остаются проблемами русской культуры. Это высмеивание невежд, некомпетентных, провинциальных или, наоборот, слишком настырных людей, обличение всяких приличных проходимцев и авантюристов, а также разоблачение низкопоклонства перед чинами, знатностью, иностранщиной, особенно в его мещанско-пошлом и примитивно-подобострастном потребительском виде. Вполне понятно, что именно при решении подобных задач всякого рода внешний антураж играет немаловажную роль, особенно на сцене, и поэтому мы не случайно находим у загоскина частое и умелое, органически вплетенное в действие и функционально обусловленное применение кулинарного антуража. загоскину конечно, исторически повезло, что он имел таких предшественников как Фанвизин, крылов но он был и сам по себе настолько умен что сумел пойти дальше своих учителей прекрасно воспользовавшись их уроками можно сказать что если Фанвизин и крылов лишь наметили и узаконили применение кулинарного антуража как элемента русской бытовой комедии то загоскин был первым кто стал по существу разрабатывать этот элемент варьировать его типичный русский барин Загозкин придавал большое значение застолью, занимавшему действительно видное и немаловажное место в помещичьей жизни, как в городе, так и в деревне. Не случайно поэтому именно в его пьесах упоминаются почти все столовые выйти. Завтрак, обед, ужин, закуска, десерт, именинный стол, не говоря уже о конкретных блюдах кухни того времени. И примечательно, что хотя комедии загоскина в общем-то, построены по сходной схеме, а имена действующих лиц в них повторяются, в описании кулинарного антуража, драматург совершенно избегает какой-либо даже отдаленной аналогии. Особенно отчетливо это стремление к разнообразию и к функциональному, естественному, оправданному применению кулинарного антуража проявляется у Загоскина в многочисленных вариантах приглашений к столу, целиком вытекающих из конкретных ситуаций каждой пьесы. Используя формулу приглашения к столу как драматургический прием для завершения действий или сцены, загоскин тем не менее, старается избежать дежурных, стандартных слов и реплик. Вот почему у него нередко эти приглашения растягиваются в целые диалоги и состоят не из одной реплики второстепенного персонажа, лакея или горничной, а произносятся и главными действующими лицами, причем на такие приглашения к столу идет порой 5-7 реплик, богаттонов или провинциал в столице богаттонов ну так и быть была не была громко это прекрасная незнакомка это тиранка анюта скоро вбегает бара не приказала вас звать кушать богаттонов тьфумерская провал бы тебя взял как с неба свалилась анюта она изволила уже сесть за стол богаттонов Эка беда так и надо на тебе было вбежать сюда выпали глаза как бешеный в сторону Нелегкая принесла ее проклятую. Было лишь только развернулся. Баронесса, пойдемте, сударь. Вы забыли, что нас дожидаются. Богатонов, пойдемте, нечего делать. Вечеринка ученых. Волгин, смотря на часы. Сестра, третий час. Что, по-вашему ученому-то, в котором часу обедают? Радугина, теперь еще рано. Волгин. — Да мы с Людмиловым люди деревенские, по-нашему. Так пора — Из-за стола. — Радугина. — Всего лучше, не угодно ли вам, любезные мои гости, в залу? Там приготовлен завтрак. — Волгин Болеславскому. — Пойдем-ка, брат, да закусим чего-нибудь. — Радугина. — Прочем. — Прошу покорно, господа. Все уходят. — Урок матушкам. — Зорин. — Заверните когда-нибудь. Я до двенадцати часов всегда дома. — Холмин. — С большим удовольствием. Зорин. — Прошу покорно. Часик-другой побеседуем, закусим, чем Бог послал, а там отведаем Донского, выпьем рюмочку Мадеры. Холмин. — Я очень скоро буду иметь это удовольствие. Зорин. — Итак, до свидания. Честь имею, кланяться. Богатонов в деревне или сюрприз самому себе. Прохорыч. — Прикажете, сударь, сбираться к столу? Богатонов. «А что, пора уж, я думаю. Вели на кровать. Да закусить бы нам чего-нибудь, Прохорыч. Закуска приготовлена в гостиной. Боготонов, так пойдемте-ка, милости прошу». Приличие запрещали разом, с ходу пригласить к столу людей уважаемых и солидных. Нужна была знаменитая русская раскачка, подходы и тому подобное. В то же время, там, где персонаж не был достоин уважения... Можно было и вполне фамильярно пригласить его сразу, отделавшись одной-двумя репликами. У Загоскина в этом отношении тон выдерживается настолько классически, что можно вполне утверждать, он смотрел на театр не только как на отражение жизни, но и как на законодателя мод поведения. Драматургическое произведение было, по его убеждению, средством давать своего рода образцы поведения, а не только развлечениям. Поэтому реплики в его пьесах, их лексикон, исторически документальны. Они имеют ясно выраженную сословную окраску. Вот как выглядят они в, так сказать, сводном виде, в сословном исполнении. «Лексикон, господ, пойдемте, суды. Не угодно ли вам, любезные гости, в залу? Там приготовлен завтрак. Пойдем, брат, закусим. Прошу покорно, господа. Закусим, чем Бог послал». — Пойдемте, господа милости, прошу. Не хотели бы вы позавтракать? — Пойдем-ка да позавтракаем. Кушанье уже подано. Лексикон слуг. бароня приказала вас звать кушать. — Изволили сесть за стол. — Прикажете, суды, сбирать к столу? Итак, основное слово, обращенное к равному, дворянину, гостю, вовсе не церемонно. Пойдемте. с разными акцентами, с прибавлением других, окрашивающих «брат», «сударь», «господа», «милости прошу» и так далее. Но в основе все же лежит ясный хозяйский императив. Только в торжественных случаях и в отношении чужих незнакомых людей или большой массы гостей глагол «пойдемте» и вообще иной глагол просто опускается, приглашение заменяется информацией «там приготовлен завтрак», «кушание уже подано», Что же касается языка слуг, то тут ключевое слово в приглашении «приказал, приказал, прикажете». Информация не передается, не готово, а лишь повторяется приказ, распоряжение от имени барыни, барина, или спрашивается у них на сей счет приказание. Таким образом, появление реплики «кушать подано» во второй половине сороковых годов было своего рода прорывом демократии на театральной подмостке, ибо эта реплика – целиком перешла к слугам. Иными словами, им разрешили передавать не просто приказания господина, но и безличную информацию. Это говорит о том, что к середине XIX века в крепостном обществе шли подспудные социальные процессы, слабое отражение которых выявлялось даже и в изменениях отношения к сложившейся до 20-х годов лексике. И этот пример постепенный, или заметной косвенной демократизации, весьма характерен и актуален для специфики русских условий. Что же касается формы подачи кулинарного антуража, то загоскин, следуя традиции Фанвизина и Крылова, старается давать его слитным большим куском, локализуя полностью в одном месте пьесы. Такие кулинарные вставки иногда образуют диалоги в два десятка реплик, причем даже в одноактных пьесах, съедая в них довольно много места, поскольку никогда не играют какой-либо роли для развития интриги и остаются своего рода развлекательными кулинарными инкрустациями. Почти всегда они имеют у Загоскина комический эффект. Как пример больших кулинарных вставок можно привести разговор Богатонова с филутоне в комедии Богатонов или Провенциал в столице и разговор Изборского с трактирщиком в комедии «Роман на большой дороге». Филутония. Что, месье Покатон, та пела вчерашний опэт? Богатонов. Очень доволен. Ты хватски нас отпочивал, Филутоний. Мой принёс небольший счёт. Богатонов. Давай сюда. Берёт. Да это не как писано по-французски. Да что тут написано? Филутония. Че на кушанье? Богатонов. Цена кушанье? Читай-ка сам, я послушаю. Филутония читает. «Перви, антре. Суп а ла тортю. Богатонов, то есть суп. Знаю, знаю. Филутония. Петти паше бефтекс. Котелет о трюфль. Богатонов, да-да, котлеты, читай, читай, я все понимаю. Филутония. Соте де желенот. Пуляр, фрикасе а ла мод. Богатонов, серечь модной фрикассе, не так ли? Филутония, точно так. Богатонов, мы таки, брат, кое-что разумеем. Филатоний, во фарсии. Богатонов, полно читать-то. Скажи-ка лучше разом, что весь стол стоит? Филатоний, весь? Сейчас. Фи из фолио кушать шесть персон. Триста рубли. Фина из фолио на сто фосемьдесят три. Ликер на пять с полуфиной рубль. Тоталь четыреста... 400... Фосемьдесят фосемь от на бультин. Богатонов, четыреста восемьдесят рублей с полтиною? В сторону. Разбойник, как он дерет. А торговаться будто совестно, он не русский. Трактирщик, милостивый государь, не угодно ли вам чего-нибудь покушать? Изборский, а что у тебя есть, друг мой? Трактирщик, что прикажете? котлета с горохом, телятина, бифштекс? Изборский. И бифштекс? Да нет, я не хочу есть. А что стоит у тебя обед? Трактирщик. 5 рублей, сударь. Изборский. Только? А ужин? Трактирщик. 2 с полтиной? Изборский. Так давай мне ужинать. Трактирщик. Помилуйте, как ужинать? Изборский. Да, ужинать. Я уже обедал. Трактирщик. Слушаю, сударь. В сторону. Что за чудак? Изборский, да, кстати, подай мне чего-нибудь напиться Трактирщик, не прикажете ли бутылку вина? Изборский, уж и вина. Да какого? Есть ли у тебя марго? Трактирщик, есть, сударь? Алафит? Трактирщик, самый лучший. Только что из Петербурга. Изборский, неужели? Трактирщик, прикажете чего-нибудь? Изборский, да, мой друг, подай мне стакан воды. Трактирщик, с вином? Изборский. Нет-нет, свежей ключевой воды. Я не люблю никакой смеси. Комический эффект в первом случае достигается не столько кулинарными средствами, ибо названия блюд играют лишь косвенную роль, а макароническим и ломаным русским языком филутони, и, главное, неосведомленностью во французском языке, богатонного и фантастически завышенной ценой кушаней, Именно поэтому загоскин приводит не выдуманные, а вполне известные ресторанные блюда того времени. Таким образом, здесь кулинарный антураж – удобный повод для драматурга продемонстрировать невежество Богатонова. Во втором случае, кулинарная тема служит лишь предлогом продемонстрировать денежные затруднения Изборского наиболее понятным зрителю путем. Публика, в отличие от трактирщика… осведомлена, что у Изборского нет денег, поэтому весь затеянный им разговор с хозяином трактира абсолютно пустой, но блестящий петербургский офицер, не в состоянии заказать себе ничего, кроме бесплатного стакана воды, и лишь блефует перед трактирщиком. Таким образом, и тут кулинарный антураж работает у Загоскина лишь косвенно, как предлог, а не сам по себе, и в обоих случаях комический эффект вызывает не состав блюд, не их кулинарное действие, как у фанвизина или Крылова, а денежные обстоятельства, завышение цены или нехватка денег. Только в вечеринке ученых комизм построен на кулинарной основе, но его чисто театральный эффект упрощеннее и грубее, чем в двух вышеприведенных случаях. Дело в том, что ученые, в кавычках, «прихлебатели богатой меценатки» Радугиной, мнящей себя писательницей, готовы лебезить и присмыкаться перед ней ради обеда. Вводимый автором кулинарный разговор Радугиной с одним из ее клевретов Сластилкиным ясно это выявляет. Если же посмотреть глубже, то кулинарный антураж представляет собой не просто вставку, а служит для развития, упрочения и доказательства главной идеи комедии. Радугина, обращаясь ко всем гостям, «Пойдемте теперь обедать». Сластилкину. Господин Сластилкин, если бы вместо обеда вы пошли ко мне в кабинет окончить ваш отрывок? Сластилкин. Вместо обеда? В боже сохрани, да я и двух слов не напишу на тощий желудок. Радугина. По крайней мере, тотчас же после обеда. Сластилкин. Не беспокойтесь, лишь только из-за стола, то из-за перо. Одна из характерных черт драматургии загоскина состоит в том, что кулинарный антураж — не служит сигналом, намеком или символом развивающихся в пьесах событий, словом, не выполняет как раз той формальной роли, которая стала ему присуща позднее, в драматургии конца XIX века, и которая превратила его целиком в драматургический инструмент. У Загоскина же кулинарный антураж — та неотъемлемая часть жизни, которая продолжает, естественно, бытовать на сцене. Вот почему у загоскина сильно насыщенные кулинарным антуражем, вроде пьесы жизни Богатонова «В столице и в деревне», и наоборот, существуют пьесы, где кулинарный антураж начисто отсутствует, поскольку тема, материал этих комедий вовсе не предрасполагают к его присутствию. Таковы, например, «Комедия против комедии», «Деревенский философ» и «Добрый малый», где нет ни слова о еде или блюдах. Таким образом, не играя, артектонически никакой роли кулинарный антураж у загоскина передает нам зато саму жизнь с ее историческими социальными и бытовыми подробностями и особенностями и это именно ценно в пьесах загоскина если мы хотим увидеть в них не только драматическую ситуацию но и эпоху можно сказать что кулинарный антураж загоскина является для нас ныне своеобразным источником по истории кулинарных нравов и даже источником сведений по кулинарной и вообще по пищевой истории, которая, как известно, обычно никем не фиксируется, кроме поваренных книг. Так, например, пьесы загоскина довольно точно показывают смену вытей на рубеже первого и второго десятилетий XIX века, когда русский порядок еды с его шестью вытями, перехватка, полдник, обед, пообед, ужин, поужин стал городской дворянской среде заменяться европейским временем еды. Завтрак, второй завтрак, обед, чай, ужин и даже в кругах высшей знати, дипломатическими вытями после 1815 года, где завтраком обозначался прием пищи в 13-14, а обедом в 19-20 часов. В комедиях загоскина мы находим неоднократное указание на модное для конца десятых, начала х годов девятнадцатого века введение в русский обиход особого закусочного холодного стола, предваряющего обед на час-полтора, а то и более, и накрываемого не в обеденной зале, а в гостиной. Не менее интересны и цены для историка кухни, и многочисленные конкретные, как серьёзные, так и шуточные указания загоскина на отдельные блюда и напитки, бытовавшие в 1817-1827 годах, в то время на которое приходятся действия его основных пьес. Диапазон этих конкретных наименований достаточно широк. Здесь блюда французской кухни, блюда русской помещичьей кухни, культивировавшиеся в деревне среди московского дворянства, И, наконец, блюдо простонародное, становящееся синонимом россиящины и отсталости, квасного патриотизма. Если вышеперечислены сведения о главных кулинарных событиях эпохи после Наполеоновских войн, мы можем почерпнуть в тогдашних кулинарных книгах и записках путешественников по России, то некоторые совсем мелкие кулинарные детали – ускользнувшие от внимания специалистов, мы можем узнать только из комедий загоскина Так, например, из «Вечеринки ученых» мы узнаем, что одно из первых, а возможно, самой первой заменой прохладительных напитков русского типа – квас, брусничная вода, березовый сок, сыто, ключевая вода – напитками десертными, подаваемыми за господским столом, была простая вода, подслащённая сахаром и даже ничем не подкрашенная. Эта подслащённая сахаром вода считалась очень престижным напитком. У Загоскина мы узнаём также и о большой редкости и ценности сахара в помещичьей среде в начале 20-х годов. Хранился он не в кладовой и не на кухне в буфете, а у барани, в её апартаментах, в особом ящичке стола, ключи от которого были у самой хозяйки, или у ее доверенной горничной, ведавшей выдачей сахара. Не менее интересно и такое мимолетное указание на престижную роль чая в двадцатых годах в бедных дворянских семьях, где можно усмотреть из угрозы родителя на детям «Так, быть тебе без чаю». Это указывает также на относительную редкость и притягательность чая для детей, для которых, по-видимому, он был предлогом для получения сластей. В лексике, относящейся к кулинарному антуражу, у загоскина участвует не только, собственно, наименование блюд, но и вся терминология, отражающая кулинарный интерьер, что крайне важно для декораторов. Так загоскин отмечает в своих ремарках обеденный зал, трактир, гостиную, где пьют кофе и чай, столовую, а также выйти, обед и особенно любимый им завтрак, как утренний, так и второй. которым писатель, как говорят, часто ограничивал свою суточную трапезу, редко прибегая к позднему обеду или уходя до него из гостей под разными предлогами. Вообще-то, систематическое внимание, которое уделяет кулинарному антуражу сам драматург во всем своем творчестве, служит как бы иллюстрацией к его собственному любимому высказыванию. Фразы и всякие громкие слова имеют свою цену лишь после «сытного обеда и рюмки шампанского», а на тощий желудок никуда не годится. Это не притязательное и очевидная для всех сентенция, как ни странно, особенно актуально звучит в наши дни. Ниже мы приводим два списка блюд, упоминаемых в пьесах Загоскина, отдельно по русской и по французской кухне, которые мы снабжаем кратким кулинарным комментарием, необходимым для современного читателя. Французская кухня. Суп аля тортю Черепаший суп, приготавливаемый из телятины. Пятипашей бифштекс, рубленный бифштекс из говядины. Котолет от отруфль, котлеты из трюфелей, подземных грибов. Соте де жилинот. Вид рагу из куропаток, где птица разделана по естественным частям, жиликом отдельно грудки, ножки, крылышки. Фрикассе аламотт. блюдо из молодого, нежного мяса теленка, барашка или цыплят, приготавливаемое кусочками с косточками. Для барашка и телятина идет грудинка, а цыплята разделываются на четыре части, обжариваются в масле, затем тушатся в котелке, после чего доводятся до готовности в густом соусе. пулярд Пулярка, либо курица, либо каплун особой выкормки с мягким, быстроварким мясом. подаётся всегда жареной целиком. Во фарси — фаршированная телятина, фаршируется обычно составным фаршем — грибами, луком, морковью, рисом, яйцами, подаётся под соусом. Во фли. могли иметь сливочную, шоколадную, пралиновую и ореховую начинки, но не фруктовую. Русская помещичья кухня начала XIX века. Телятина, запечённая в тесте — котлеты под соусом, мясной подливкой, котлеты с горохом, 6 холодных блюд, без названия, имеются в виду закуски, студни, заливные, 12 соусов, без названия, под соусом, в помещичьем быту XVIII-XIX веков, подразумевали тушеные мясные блюда из говядины, телятины, свинины и баранины с большим количеством тушеных овощей, молочная каша, огурцы соленые, сахар.